Приём 31. Повторы главной идеи. У всякого убедительного текста всегда должна быть одна идея. Если вы начнёте убеждать читателей в чём-то, а затем перескочите на что-то другое, то в итоге ни в чём не убедите. Это понятно, это классика. На базе этого нехитрого факта и создан приём, о котором мы поговорим ниже. Как работает принцип повтора главной идеи? Сначала слово психологам Как утверждают специалисты, всякая мысль, повторенная несколькими разными способами, убеждает значительно сильнее, да и запоминается лучше. Я не верю в чушь про зомбирование текстом и NLP в копирайтинге, но в том, что какой-то психологический бонус от повторения идеи вы точно получите, могу поклясться на Word 2013. Хитрость в том, чтобы не скатиться в узнаваемые повторы. То есть если мы пишем: "эта подушка самая лучшая в своём классе", затем через абзац: "самая лучшая в своём классе подушка, наша подушка" и ещё пару раз в таком ключе, то все будут плеваться. Нужно быть тоньше и хитрее. Этому и будем сейчас учиться. Как можно добиться убеждения и не быть пойманным на месте преступления. Существует немало способов упомянуть один и тот же факт несколько раз. Обычное заявление: Подушка N позволяет высыпаться. Факты и статистика: 93% покупателей заявили, что лучше высыпаются на этой подушке. Вопрос с доказательством: Правда ли, что на подушке N лучше высыпается? Шутка с нужной информацией: Если бы в детстве у меня была подушка N, я бы любил спать. Предложение: проверить информацию. Хотите убедиться, что на подушке N высыпаются? Провокация: купите подушку N и сами убедитесь, насколько лучше вы будете высыпаться. Дополнительные плюсы. А вы знаете, чем ещё хороша подушка N, кроме того, что на ней хорошо высыпаются? Мы должны сделать 3-4 повтора, чтобы к концу чтения у читателя в голове твёрдо засела идея: на подушке N лучше высыпаются. Если усилить повторы другими приёмами, то задача эта вполне посильная. Второй вариант близкие повторы. Есть ещё один интересный вариант, который отличается тем, что здесь повторы идут один за другим, сплошным потоком. Это не зомбирование и не гипноз, это что-то вроде закалачивания в голову нужных нам сведений. Пример первый. Вы покупаете хороший пылесос, потому что у него более 10 наград. Вы покупаете хороший пылесос, потому что он убирает 99,8% всей пыли. Вы покупаете хороший пылесос, потому что его раскупают в 37 странах мира. Вы покупаете хороший пылесос, потому что он работает почти бесшумно. Вы покупаете хороший пылесос, потому что он хороший. Пример второй. Вы сможете сэкономить на доставке, вы сможете сэкономить на ремонте, вы сможете сэкономить на электроэнергии. Покупая газонокосилку N, вы экономите на многом, но только не на качестве. В наших примерах мы убеждали читателей в двух вещах. Они покупают хороший пылесос, газонокосилка качественная и помогает много экономить. Даже если вы противитесь таким повторам, то всё равно прочитаете их до конца. На повторах тексты не бросают, а дальше мы снова будем говорить интересно, и читатель скоро забудет о наших маркетинговых шалостях. Не забудет о них только подсознание человека, который всегда будет знать, что пылесос хороший, а на газонокосилки можно сэкономить.